А третье. Жемчужина ценностью в 10 миллионов Наступила ночь, я лег спать Спал я дурно Акулы играли главную роль в моих сновидениях И я находил очень верным и в то же время неверным Грамматическое правило Производящее слово акула Рекуин От слова рекуем Панихида На следующий день, в 4 часа утра Меня разбудил матрос, представленный ко мне Для услуг капитаном Немо Я быстро встал, оделся и вышел в салон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 По его знаку шлюпка стала на якорь, но пришлось вытравить не больше одного метра якорной цепи, так как в этом месте жемчужная отмель лежала не глубоко под водой. Но в этот момент отлив подхватил шлюпку и отнес ее в открытое море, насколько позволяла якорная цепь. — Вот мы и приехали, господин Аранакс, сказал капитан Немо. — Вы видите эту замкнутую бухту? Тут через месяц соберется множество промысловых судов, и тысячи отважных водолазов погрузятся в эти воды. — Превосходная бухта для промысла такого рода. Она защищена горами от самых сильных ветров, а море здесь не бывает слишком бурным. Обстоятельства чрезвычайно благоприятные для водолазов. — Ну а теперь давайте облачаться в скафандры и отправимся на прогулку. Я ничего не сказал в ответ, и, не сводя глаз с этих придарельских вод, стал с помощью одного из матросов облачаться в тяжелый водолазный наряд. Капитан Немо и оба мои товарища тоже одевались. Никто из команды Наутилуса не должен был сопровождать нас в этой необычной экскурсии. Вскоре мы были заключены по самую шею в резиновой одежды, и на спину нам повесили резервуары со сжатым воздухом. Что касается аппаратов Румкорфа, их не было и в помине. Прежде чем надеть на голову водолазный шлем, я напомнил о них капитану. Эти аппараты нам не нужны, отвечал капитан. Мы не станем спускаться на большие глубины, а мелководье достаточно освещается солнцем. Вдобавок было бы неблагоразумно зажигать электрические фонари в этих водах. Свет фонаря может привлечь внимание опасных хищников, обитающих в здешних морях. В то время как капитан Нему произносил эти слова, я обернулся в сторону канцеля и Неделенда, но друзья уже успели нацепить на голову металлические шлемы и ничего не могли слышать. Мне оставалось лишь предложить капитану Нему последний вопрос. — А наше оружие? — спросил я. — Наши ружья. — Оружие На что они нам? Ведь ходят же горцы на медведя с кинжалом в руках. А разве стали ненадежнее свинца? Вот отличный клинок. Заткнете его за пояс и в поход. Я посмотрел на товарищей, они были вооружены, как и мы, с капитаном, а Нед Лэнд вдобавок размахивал огромной острогой, которую он захватил с собой, покидая Наутилус. Мне оставалось только, следуя примеру капитана, всунуть голову в тяжелый медный шар, и тут же наши резервуары со сжатым воздухом были приведены в действие. Минуту спустя матросы высадили нас одного за другим в воду, и уже на глубине не более полутора метров мы нащупали ногами песчаное дно. Капитан Немо сделал знак рукой. Мы последовали за ним по отлогому спуску. Вскоре мы погрузились на изрядную глубину. Угнетавшие меня мысли вдруг рассеялись, и обрел удивительное спокойствие. Легкость движения придала мне уверенности, а невиданное зрелище пленило мое воображение. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачные воды, достаточно ярко освещали дно. Видны были даже самые мельчайшие раковины. Еще десять минут, и мы уже находились на глубине пяти метров. Дно становилось все ровнее». Из-под наших ног, словно бикас на болоте вспорхнула стайка занятных рыб из рода одноперых, не имеющих другого плавника, кроме хвостового. Я признал яванскую настоящую змею длиною в девяносто сантиметров с брюшком пересовато серого цвета, которую легко можно было принять за морского угря, если бы не золотистые полоски на боках. Из рода строматит с их характерным чрезвычайно сплющенным телом я приметил рыб паров яркой окраски со спинным плавником в виде серпа. Рыбы эти съедобны и в высушенном и в маринованном виде являются превосходным блюдом, известным под названием каравады. И наконец я увидел морских карасей, транкибаров, тела которых покрыты чешуйчатым панцирем из восьми продольных полос. Между тем, восходившее солнце все ярче и ярче освещало морское дно. Характер почвы понемногу изменялся. Мягкий песчаный грунт уступил место как бы подобию шоссейной дороги из обломочных пород, покрытой ковром из моллюсков и зоофитов. Среди образцов этих двух вышеупомянутых особей я заметил устрицеобразные раковины, тонкостенные с нежными замочными зубами из плиоцена Красного моря Индийского океана. Шарообразные раковины оранжевых луцин, шеловок персидских багрянок, снабжавших наутилус превосходной краской, рогатых каменок длиною в 15 см, вытянутых вверх точно руки, готовые вас схватить, роговидных кубаревиков, сплошь покрытых шипами, двустворчатых раковин лингул, Уткородок, съедобных раковин, экспортируемых на рынке Индостана, полипов, пелагии, панапир, слегка фосфорицирующих и, наконец, очаровательных веерообразных глащиток, этих великолепных апахал, являющих собою одно из самых роскошных воспроизведений океанской фауны.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 Жемчужница Мелиагрина, перламутровая устрица, представляет собой округлой формы раковину, плотные створки которой почти одинаковой величины, а наружная поверхность чрезвычайно ребриста. Спиральные ребра некоторых раковин изборождены зеленоватыми обрастаниями водорослей, которые идут лучеобразно. Раковины эти принадлежат молодым устрицам. Раковины в возрасте 10 лет и свыше, наружная поверхность которых, благодаря утолщению створок, покрывается более грубыми концентрическими краями почти черного цвета, достигает ширину 15 сантиметров.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 Круглый глаз, напоминая собою пушки с наведенными дулами, а под нашими ногами копошились нереиды, глицеры, арицы и другие кольчицы, вытягивавшие свои длинные усики и щупальца. Но вот перед нами возник обширный грот, образовавшийся в живописной группе скал, покрытый пестрым ковром подводной флоры. Вначале мне показалось, что в этой подводной пещере царит глубокий мрак. Солнечные лучи словно бы угасали у самого входа в грот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 Оставляя жемчужину под мантией но он давал ей возможность постепенно расти. С каждым годом выделение моллюска прибавляли к ней новые концентрические слои.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 Акула, образно говоря, взревела, кровь потоком лилась из ее раны. Море окрасилось в багрец, а сквозь окровавленные воды я уже не мог что-либо видеть. Не мог что-либо видеть до той минуты, пока мест кровавой волны не сплыли, и пространство вокруг нас не очистилось. Тут я увидел, что отважный капитан, цепившись в плавник акулы, отчаянно борется с животным, нанося ему в брюхо рану за раной. Но он был лишен возможности нанести решительный удар, попасть в самое сердце. Растерзанная акула изгибалась и разбрасывала хвостом воду вокруг себя с такой силой, что я едва держался на ногах. Я хотел было броситься на помощь капитану, но скованный ужасом не смог сделать шагу. Я был в состоянии полной растерянности. Я видел, что положение сражающихся меняется. Капитан упал, прокинутый тяжестью огромной туши. Пасть акулы раскрылась. И все было бы кончено для капитана, если бы Нед Ленд, быстрый как мысль, не подскочил к акуле и не сразил животное своим страшным орудием. Воды снова обогрелись от хлынувшей крови. Заходили волны под ударами хвоста взбешенного животного. Нед Ленд не промахнулся. То была агония чудовища. Акула билась в предсмертных судорогах, описывая хвостом круги среди вспененных вод. И сила волны была такова, что сбила концеля с ног.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 «Благодарю вас, мистер Лэнд», — сказал он. «Не стоит благодарности, капитан», — отвечал Нед Лэнд. «Я был у вас в долгу». Легкая улыбка скользнула по губам капитана, и этим все кончилось. «К Наутилусу», — приказал он. Шлюпка понеслась по волнам. Несколько минут спустя нам повстречался труп акулы, всплывший на поверхность. По черной окраине плавников я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Рыба была более двадцати пяти футов в длину, огромная пасть занимала одну треть тела, Это была взрослая акула, судя по шести рядам ее зубов, расположенным в верхней челюсти в форме равнобедренного треугольника. Канцель разглядывала окалевшую акулу с чисто научным интересом, и я уверен, что он отнес ее и не без основания к подклассу Elasmobranchii отряду селахиевых или широкоротых. В то время, как я рассматривал эту безжизненную тушу, около дюжины прожорливых акул такого же вида всплыло вокруг шлюпки. Не обращая на нас никакого внимания, они накинулись на труп, вырывая друг у друга куски мяса. В половине девятого мы взошли на борт Наутилуса.